Глава 18 Венета, дворец Дожий Город плавился под жарким июльским солнцем. Влажный горячий воздух дрожал над мраморными статуями, гладкие блестящие плиты площади трех грифонов слепили глаза, и все живое в полуденные часы старалось забиться куда-нибудь в тень, Под аркады, чтобы ухватить хоть глоток прохлады. Бьянка с Джулией задыхались в душных покоях. Джулия укачивала малышку, а Бьянка вяло прислушивалась к негромкому пению служанки, которая поливала поникшую от жары герань и базилик на террасе. «Парит, как будто перед грозой», — недовольно сказала она, обмахиваясь веером. «Какая она милая, правда?» — глядя на дочь, прошептала Джулия. «Мне кажется, я никого не смогу полюбить так сильно, как ее». Бьянка невольно улыбнулась, засмотревшись. Укачивая ребенка, Джулия словно преобразилась. Все, что было лучшее в ее душе, отразилось сейчас на лице, придавая ей особое очарование. Она казалась такой трогательной и совсем беззащитной перед мощной силой, которую представлял Сенат во главе с Дожем. «Пока она спит, поговорим о другой Франческе», напомнила Бьянка шепотом, чтобы не разбудить ребенка. «Значит, она больше ничего о себе не рассказывала?» «Нет», — печально вздохнула Джулия. «Только про мать, деда и... все. Она не очень-то разговорчива. То есть ты по обыкновению болтала за двоих». Мысленно съязвила Бьянка, снова почувствовав всплеск раздражения. Ей предстояла нелегкая задача. «Как можно вытащить из тюрьмы человека, о котором ты ничего не знаешь? Тем более человека, обвиненного в преступлении против государства». Бьянка остро нуждалась в союзниках. На Джулию, при всем ее горячем сочувствии к подруге, нельзя было положиться. Та сама привыкла во всем надеяться на других. Если бы нам удалось найти ее родственников, Джулия сквозь слезы покачала головой. Вряд ли ее даже ни разу не навещали. Я имею в виду в монастыре. Если кто-то из ее родных еще жив, наверное, они давно забыли о ней. Если бы мы могли узнать хотя бы ее полное имя, раздраженно сказала Бьянка. Имя тоже способно защитить. Если Франческа принадлежала к одной из старых семей Винетты, к ней отнеслись бы совсем по-другому. А это вполне вероятно, учитывая, каким даром она владеет. «Мы никогда не говорили об этом», — всхлипнула Джулия. «В монастыре никого не интересовало, насколько пышно твое родословное дерево. Бьянка, я чувствую себя такой беспомощной. Я расспрашивала Донну Джоанну. Она молчит. С кем-нибудь из сенаторов увидеться невозможно. О, скорее бы вернулся Роберто». Он докажет, что Монреола никогда не имел дела с агентами Фиески. И Франческу сразу отпустят. Кто вообще такое придумал, будто Монреола шпион? Чушь собачья. И вообще у Сената нет никаких доказательств против Франчески. Чтобы тайно придушить человека в камере, доказательства не нужны, мрачно подумала Бьянка. До нее дошел слух, будто карлику, которого схватили вместе с Франческой, удалось бежать. Разумеется, это было ложью. Ни одному счастливчику еще не удавалось сбежать из венецианской тюрьмы. Нет, скорее всего, тело несчастного шута уже пошло на корм Маренам. Она не стала говорить этого Джулии, чтобы не пугать ее еще больше. Но понятия не имела, как найти выход. Посоветоваться было не с кем. Отец Бьянки, Дон Сануда, только хмурил седые брови. «Лучше не вмешивайся, а то как бы хуже не стало». Дон Сануда к старости, накопив богатств, и заняв прочное положение в обществе, сделался медлителен и осторожен, как старый карп в пруду. Бьянка, может, и послушалась бы отца, но врожденное чувство справедливости не давало покоя. А еще подспудно тлела мысль, что фальшивая Джулия, с которой она познакомилась прошлой весной, нравилась ей даже больше настоящей заловки. У Франчески была внутренняя сила, здравый смысл и верность друзьям, качество которые Бьянка превыше всего ценила в людях. Ей совсем не хотелось, чтобы такая девушка стала жертвой интриг Дона Сакетти. Малышка, будто почуяв печальное настроение матери, вдруг проснулась и расплакалась. Тотчас же за дверью послышалась суета. Бьянка насторожилась. В последние дни она привыкла нервно вздрагивать от любой новости. Но это оказалось всего лишь Дзанетта, Кормилица, нанятая в помощь Джулии. Влетев в комнату, она с улыбками. «А кто это у нас тут? Что за слезки?» Забрала девчонку у матери, стараясь ее успокоить. От ее ласкового сюсюка неубьянки заныли зубы. Следом за ней заглянула Иннос, вызвав злобное шипение Джулии. «А ты зачем сюда явилась? Говорила же, не показывайся мне на глаза!» Инна смущенно потупила взгляд. «Я хотела только помочь. Если ты хоть пальцем прикоснешься к моей дочери, клянусь, я тебе руки поотрываю!» — крикнула Джулия, гневно сверкая глазами. Не желая устраивать сцену прислугах, Бьянка незаметно кивнула Инес в сторону двери. Мол, давай, выйдем! Когда они оказались одни посреди тихой пустой галереи, расчерченной полосами света, Инес огорченно вздохнула. Она теперь так и будет на меня кидаться. А ты как думаешь? хмуро сказала Бьянка. Я же не знала. В ту ночь ты сказала только, что хочешь помочь им сбежать. Я понятия не имела, что та девушка ее сестра, что они. «Что она сестра Энрике!» Инесс выглядела бледной и какой-то потерянной. Словно после той ночи в ней что-то надломилось. Глаза ее покраснели и были обведены синеватыми тенями. Нежная кожа от волнения пошла пятнами. «Я не стала говорить этого отцу, Дону Сакетти». «Ну и правильно», — кивнула Бьянка. «Если Сакете заподозрит, что Франческа — побочная дочь графа Арсага, да еще владеющая магией, он ее точно живой не выпустит». Но если она действительно родственница Энрики, я хотела бы, чтобы с ней обошлись по справедливости. Я наводила справки в монастыре, призналась Бьянка. Толку мало. Думаю, только настоятельница знала о родителях Франчески. А ее уже нет в живых. Вроде бы ее мать жила где-то в пригороде, в глухом поместье. нас решительно сдвинула брови. Граф Арсага практически не покидал Венето, так как был вечно занят в Сенате. Что-то не сходится. Как же они могли встречаться? Но если Франческа действительно дочь Патрициев, тогда ее дело должно разбираться на Совете Десяти, таков закон». Бьянка задумчиво остановилась. Ее осенило воспоминание. Донор сага и правда редко уезжал из Венетты. Даже его сына в Потаву обычно сопровождал кто-то другой. Однако время от времени граф навещал своих друзей в поместьях, расположенных по течению Бренты. «Там же полно старинных усадеб». Для знатного господина, жаждущего уединения, но в то же время не желающего быть оторванным от новостей. А именно такой характер, судя по всему, был у деда Франчески. Лучшим вариантом было бы приобрести один из домов на Бренте. Ей нужно только поехать в Киосу, взять барку и проехаться по реке. Ну и еще посмотреть архивы купли-продажи домов. Она с новым интересом взглянула на Инос. Надо же, когда ревность не застит ей разум, в этой белокурой головке... Иногда заводятся дельные мысли. «Спасибо за совет», — сказала она искренне. «И ты меня еще больше обяжешь, если не станешь передавать наш разговор светлейшему дожу». Взгляд Иннас был серьезным и каким-то печальным. «Я не шпионка отца. Зря ты так думаешь. Считай, что я заразилась подозрительностью от Дона Сакетти», — съязвила Бьянка, не удержавшись от шпильки. «Это ведь ему везде мерещатся лазутчики и шпионы». «Боюсь, если бы не то происшествие с Грифоном, которое можно объяснить только магией Кьямато, Франческе уже не было бы в живых. Наверное, в Корчере боятся, как бы она не натравила ожившего Грифона на своих палачей». Инна отвернулась и подошла к окну. «Тот случай действительно можно объяснить только магией. Но Франческа здесь ни при чем, глухо сказала она. «Все последние дни Инна думала лишь об Энрике». Галеры ушли в море три дня назад, и с тех пор с моря не было новостей. По ночам она долго лежала без сна, а когда засыпала, ей снилось, что она летит над сияющей густо синей гладью, отыскивая взглядом цепочку судов под знакомым флагом. Во сне у нее были мощные крылья, способные унести ее далеко от дома. Во сне Инес была грифоном. «Мне кажется, это я его разбудила», — сказала она, обернувшись. Приглядевшись, Бьянка поняла, что подруга не шутит. Ничего себе новость. В это трудно было поверить. Зрелище ожившего Грифона на площади было таким впечатляющим, что могло насмерть поразить слишком нервного человека. Скорее всего, у Уинес просто галлюцинации начались со страху. Впрочем, она всегда была немного странной. Редко делилась своими мыслями, предпочитала держать всё в себе. Прямо статуя, а не человек. Если Грифону захочется снова окаменеть, он мог бы поучиться у Инос. Правда, сейчас она выглядела совсем по-другому. Растревоженной и живой. «Я не знаю, что с этим делать», — воскликнула Инас с отчаянием в голосе. «Это просто просыпается во мне. Иногда. Я слышу чужие, не свои мысли. Чувствую крылья и могу увидеть город с высоты. Узнаю о вещах, о которых раньше и подумать бы не могла». Стоя у окна, она беспомощно прислонилась плечом к стене будто в поисках хоть какой-то опоры. Бьянка не знала, что ей сказать. После недавнего предательства трудно было испытывать сочувствие к Инес. Но она хорошо знала, каково это — справляться с проблемами в одиночку. Самой не раз приходилось. Ты стараешься, как проклятая, делаешь все, что в твоих силах, а другие только посмеиваются снисходительно. И само их отношение подчёркивает твою непохожесть. Тем временем Инес продолжала рассказывать быстро, проглатывая слова, то ли боясь потом пожалеть о своей откровенности, то ли спеша выплеснуть всё из себя. Я нашла у отца книги о магии, которую он привез с Миракола. Забрала себе. Он пока что их не хватился и, не думаю, что заметит пропажу. Кажется, он отказался от мысли использовать людей с даром Кьямата. Слишком непредсказуемо, слишком опасно. Я пока не говорила ему, что я тоже, возможно, вдруг это ошибка. С той ночи, когда пробудился Грифон, у меня только дважды вышло его почувствовать. И то во сне. «Ладно, давай разберемся. не выдержала Бьянка. «Допустим, что нечто в ту ночь, приступ волнения, страх или сердечная боль, вдруг разбудили дремавшую в тебе магию. Если верить легендам с нашими прабабками, это часто случалось. И такие случаи больше уместны в легендах, чем в реальной жизни», — мысленно добавила она. «Но ведь это не делает тебя кем-то другим. Не думаю, что ты позволишь какому-то каменному чудовищу поработить твой разум. Магия изменит тебя лишь настолько, насколько ты сама захочешь», — Инесс задумалась. «Что ты собираешься делать? Ты решила помочь Франческе в надежде, что она объяснит тебе, как лучше справляться с даром?» — прямо спросила Бьянка. «Может, это было эгоистично, но её мало волновали проблемы Инесс» зато очень интересовало все, что могло помочь Франческе и Джулии. Девушка смутилась, замотав головой так, что длинные серьги затанцевали вокруг ее шеи. «Нет-нет, что ты! Было бы нехорошо с моей стороны ожидать помощи от человека, попавшего в тюрьму по моей вине. Я просто хочу, чтобы все было честно». Правда, одна подспудная мысль у Инес все же имелась. Она не стала рассказывать о ней Бьянке, так как не находила слов, чтобы объяснить, каково это. Чувствовать себя Иннес и в то же время другим существом. Если Франческа также тесно связана с живущими под волнами, и если она, Иннес, сделает для нее что-то хорошее, может тогда море сжалится и вернет ей Энрике целым и невредимым. Свинцовые крыши тюрьмы Корчери, пылающие на солнце, источали жар. Воздух в камере превратился в удушливый смрад, от которого першило в горле. Даже просто открыть глаза было подвигом. По моим ощущениям, голова превратилась в тяжелый горшок с кашей, в которой тонули любые мысли. Измученная духотой, я не шевельнулась, когда заскрипела дверь, и послышались знакомые шаги тюремщика. Хотя в первые дни каждый скрежет ключа вызывал у меня мгновенный всплеск паники. Единственной радостью, скрашивающей мои часы в этом пекле, были встречи с Польчино. Он прилетал каждый день приносил мокрые камушки и раковины, пахнущие лагуной, желая меня подбодрить. Один раз принес свежую рыбу, но я спала, и подарок нашел тюремщик. Рыба его озадачила. С тех пор он заглядывал в камеру с опаской и никогда не забывал сложить пальцами охраняющий знак. Несколько раз Пульчин набрал меня на прогулку, как мы это называли. Я одалживала тело чайки, чтобы ненадолго пролететь над каналом. Почувствовать вольный ветер под крыльями, окунуться в прохладную воду. После душной вонючей камеры это было как в сказке. В первый раз я боялась отлучиться надолго, вдруг тюремщик заглянет. Но потом заметила, что он всегда приходил в одно и то же время. Под вечер, когда жара немного спадала, и тень от решетки переползала в дальний угол. Он всегда делал все молча. Ставил на пол плошку с отвратительно пахнущим варевом, кружку с водой и уходил. «Больше он не придет сегодня», — подначивал меня Пульчина. «Полетаем?» Вчера я отказалась, и Пульчина обиделся. Я не могла объяснить, каким безумным искушением стала для меня магия в эти страшные, горячечные дни. Сколько раз мне хотелось остаться чайкой, не возвращаться, бросить мое грязное тело тюремщикам, пусть делают с ним, что хотят, и улететь. Безусловно, этим поступком я погубила бы свою душу и совершила преступление против Ямата, А что самое страшное, я убила бы своего друга. Мы с Пульчино не сможем существовать в одном теле. Разум чайки не так обширен, как наш, и недолго продержится против мощи человеческого сознания. Но свобода меня так манила. Никаких больше страхов, никакой боли, никаких унижений. Да, это будет стоить жизни Пульчино, и я вечно буду корить себя за это. Но разве этим поступком я не спасу Александра с Джулией? Нам просто повезло, что дознаватели пока не взялись за меня всерьез. Стоит им отвести меня в тот жуткий подвал, и я моментально выдам все тайны. Перед страхом смертельной угрозы было так легко придумать себе оправдание. Я боялась не совладать с собой, и поэтому стала отказываться от прогулок. А Польчина не понимал, обижался. Я отделывалась полуправдой, мол, опасно соединяться разумом так надолго, напоминала ему праволука. Пульчина пренебрежительно фыркал и улетал, но потом опять возвращался. Без него я, наверное, дошла бы до сумасшествия. От раскаленного воздуха мутилась в глазах, мучила постоянная жажда, однако в тюрьме были свои правила, и больше одной кружки воды в день здесь не полагалось. Пульчина хотя бы отвлекал меня городскими новостями и сплетнями, которую он исправно добывал на пристанях, на Пьяце или на Ривальто. Например, сегодня он осчастливил меня байкой, обожившим грифоне с Пьяцетты. Причем многие, оказывается, были уверены, что это моих рук дело. Может, статуя просто рухнула от ветра, а воображение пьяниц на площади доделало остальное? Едко предположила я. Пульчино засмеялся подчаящий. Я тем временем собрала в горсть все ракушки, которые он мне приносил. У них был приятный солоноватый запах, пахло морем и солнцем. Острый край врезался мне в ладонь, наведя на мысль, что им можно выцарапывать черточки на стене, отмечая дни. Хоть какое-то занятие. Сколько я здесь уже просидела? Неделю? Сколько еще придется терпеть, прежде чем меня уведут на допрос, или я расплавлюсь здесь от жары? Тесная каменная коморка словно находилась вне времени. Я была снова выброшена из жизни, как тогда, в детстве, в монастыре. Только теперь вместо темной прохлады крипты меня окружала вязкая духота. Хоть бы дождь пошел что ли. Я отчетливо представил себе напитанные влагой грузные облака, громоздящиеся над крышами и куполами винеты. Порывистый ветер, обильные струи, хлещущие по стенам, звонко барабанищие по черепице, вспенивающие воду в каналах. Мне казалось, что я чувствую, как где-то далеко над морем зарождается шторм.